Глава 12. Снова в игру. Сжевцовым мы договорились пройти данж Цирковой беспредел через 5 дней, в течение которых он собирался присоединить нас к своей группе в игре, чтобы прокачать побыстрее. Он нам объяснил, что цирк уникален тем, что его может проходить только одна группа за раз. И там выстроилась самая настоящая очередь по записи. А свою попытку Менс командой вчера провалил. Были там четыре цирковые пантеры, которые полностью игнорировали физический урон, а среди его знакомых стихийников пока что не было. Поэтому он и решил отобрать бойцов на арене и прокачать их немного, чтобы к наступлению своей очереди не оплошать. Почему все так рвались в этот данж, он нам не сказал. Впрочем, сам факт того, что наконец-то я снова смогу нормально поучаствовать в игре, меня безумно радовал. И вот всё в этой истории было хорошо, кроме того, что я по сути кидаю в слоняру со Светкой, о чём не знал, как им сообщить, когда мы в этот же день собрались в кафе. У меня есть новость, одновременно произнесли мы со Светкой. Ну и у меня тоже тогда отреагировал Андрюха, после чего все втроём замолчали. Каждый словно боялся начать разговор первым. Ну и кто первый расскажет? Нарушил я тишину. "Мальчики, Меня в клан пригласили, понурив голову произнесла Светка. Я просила вас тоже взять, но у них было только одно место в группу, а в сам клан набор только в следующем месяце. А меня Геннадий позвал на полную ставку подмастерьем в кузнице, произнёс Лоняра. Ну а меня швепцу, в тот который Менд позвал с ним поработать недельку, закончил я. Ещё пару секунд помолчав, мы все втроём рассмеялись, гора с плеч. Я так боялась вам рассказать, вы не представляете. Вдруг вы бы подумали, что я вас бросила. Светка улыбалась во все 32, от чего мы уже успели немного отвыкнуть. Что за клан-то? поинтересовался Андрюха. Дети ночи, у них ещё глава клана Лайт, слышали о них? То есть вот так внаглую испагиатели, хотя книга была действительно достаточно популярной. Чего удивляться-то? сказал я. Стас, а ты правда с ментом работать будешь? Ага, ему стихиники в данже понадобились, так что в ближайшую неделю он будет нас прокачивать, рассказал я. Вас? А кого ещё? Да был ещё огневик один на тренировочных площадках. Это был молодой парень с ником Шаг, недавно получивший 16-й уровень. Слепой, кстати, так ко мне и не подошёл. После окончания боя, увидев, что я разговариваю с Шевцовым, он просто покинул площадку. Слонера, а мы с тобой видеться сейчас будем вообще? спросил я, сделав глоток пива, которое заказал в первые сначала игры. Вы получили дебаф алкогольное опьянение. -2 к ловкости сроком на 2 часа, -1 к интеллекту сроком на 2 часа. Кстати, если что-то планируете в ближайшие 2 часа, то советую алкоголь не брать, поворчался я. Дебаф словил. Забыл тебе рассказать, извини. Видел бы ты, какие минуса даёт абсент. Да будем видеться только не в ближайшее время, думаю. Заказов сейчас просто немерено. Вы вообще видели, что сейчас в галерее творится? А чего там? спросила Светка. Заметил, что у слона с девушкой начался какой-то серьёзный разлад. Если раньше-то фактически жила у моего друга, то за последнюю неделю они виделись только тогда, когда мы собирались общей компанией. Впрочем, не буду лезть ему в душу. если захочет, сам поделится. Вы же слышали, что появились заклинатели? Своих мы пока что не раскачали, так что сейчас это только представители других раз. Но я не об этом. Сейчас в галерее появился различный шмот на статы. Надо будет туда заглянуть, задумалась Света. Стас, а чего там с Милой? Она сегодня снова не пришла? Да готовится к стажировке на планету Эльфов. Для будущих консультантов делают исключение и разрешают перемещение до получения необходимых уровней, что-то типа рабочей визы. Мне приятно видеть её счастливой, искренне ответил я. После того, как мы закончили разговор и тепло попрощались, не затаив никаких обид, я решил действительно посетить галерею и посмотреть, что можно было бы себе приобрести. Недалеко от главного входа уже привычно пел молодой гном Гундиок, ставший вокалистом местной группы. С его данными и голосом он мог рассчитывать на достаточно серьёзную музыкальную карьеру на любой планете, но слишком ценил собственную свободу, постоянно путешествуя по мирам, нигде не задерживаясь больше нескольких месяцев. Вот что значит человек нашёл себя. Ну, точнее, гном. Магазины теперь разделились на две категории: одежда с состатами и без статов. Первые стоили в среднем раз в 10 больше, но, естественно, всё зависело от количества и важности характеристик, наложенных на одежду. Я сначала не понимал смысла покупать обычную одежду, пусть и с состатами, если в бою нужны доспехи. А в итоге оказалось, что по факту было неважно, в чём именно ты будешь. Заклинание можно было наложить на любые вещи. Были бы деньги, как говорится, Но и желательно, чтобы материал был натуральным, так как он лучше проводит магию, и результат следовательно тоже будет лучше. Оказалось, что такое только с оружием не работало, а так можно было встретить самые необычные варианты. Смокинг доблести, броня плюс +200, жизнь плюс +1000. 15-процентный шанс полностью заблокировать физический урон. Требуемый класс рыцарь, воин. Друид перевёртыш. Мужская бабочка харизмы. Удача плюс +15. Харизма плюс +35. Обаяние плюс +35. Я даже призадумался на тему того, кому такая бабочка могла бы пригодиться, учитывая, что у меня таких характеристик даже не было. Просветила меня девушка-консультант, объяснив, что такие вещи покупаются в основном для раскачки собственной профессии. Будь ты политик, актёр или торговец, вариантов было масса. Но и самые главные покупатели это маги разума, у которых харизма была третьим по значимости параметром после интеллекта и контроля. Так что недалёк тот час, когда данжи начнут проходить лощёные молодые люди в смокингах от Версаче. с наложенными запредельными характеристиками и при этом делать это особо не напрягаясь. В принципе, если изначально знать расценки, то выгоднее было покупать обычную одежду, а уже после идти к заклинателю. Но тут существовала огромная проблема. С ним сразу заключали контракт крупные бренды на работу именно с их компаниями, что полностью лишало их возможности брать частные заказы. а свои заклинатели достаточно высокого уровня должны были появиться у нас в лучшем случае через год это было связано с очень муторной дорогой и долгой раскачкой зато если у тебя получилось считай что ты обеспечил себя и своих детей до конца жизни сам же я пошёл искать варианты попроще выбрал джинсы с увеличением ловкости на 7 единиц и толстовку добавляющую 500 хп А остальные деньги я потратил на шикарный ремень, как будто созданный для меня. Ремень водяного дракона. Сила плюс +2, ловкость плюс +6, броня плюс +30, плюс +20% к урону от заклинаний водной стихии. В прошлом я бы за сумму, потраченную на этот ремень, смог бы обеспечить себе почти год безбедной жизни, но времена изменились, и приоритеты тоже. Так что быстро пришло, быстро ушло. Надеюсь, в ближайшие дни под руководством Шевцова я смогу достаточно быстро эти деньги отбить. Вернувшись домой и сразу нацепив на себя покупки, я начал ждать звонка мента. Мы договорились, что первую вылазку в игру мы совершим сегодня вечером, чтобы потренироваться в реальной обстановке. За одной из команды познакомлюсь. Внимание привлекла семёрка, над которой мигал восклицательный знак. Нажав на который, я увидел надпись: Ваш питомец готов к боевому перерождению. Можно начать процедуру превращения. Да или нет? Ух ты ж, и вот как мне поступить? Это ты теперь со мной бегать сможешь? спросил я кошку, которая нежно тёрлась об мою ногу. Тиса, а эволюция домашних животных это вообще нормально? или на мне снова система засбоила. Та, «Да, вполне себе обычная ситуация. Услышал я голос Арчихи, которая почему-то решила визуально не показываться. У нас это абсолютно привычная история. А семёрка меня после этого помнить вообще будет? Или заново придётся с ней репутацию набивать? Да такой же и останется, не беспокойся. Ты забываешь, что домашние питомцы это в первую очередь именно животные. Просто она станет сражаться за тебя. Да и жизни у неё станет не 10, как сейчас, а неограниченное количество. Правда, возрождаться она будет ровно сутки и появляться на твоей точке респауна. Значит, мне стоит соглашаться? Да. причём чем скорее ты это сделаешь, тем лучше. Она сейчас вместе с тобой качаться будет, пока у тебя у самого уровень небольшой. А потом на высоких уровнях тебе придётся тратить время на низкоуровневые данжи, чтобы прокачать своего пета. А есть разница насчёт того, кто будет питомцем. Ну там может быть собака сильнее кошки или что-то типа того. У каждого животного есть свои плюсы. Тут как и с тобой самим, в первую очередь, важна раскачка персонажа. Ну ладно, была не была, попробуем, сказал я и снова обратил внимание на кошку. Ваш питомец готов к боевому перерождению. Можно начать процедуру превращения. Да или нет? Да. Процесс превращения займёт 48 часов. Просим обеспечить питомца своевременным предоставлением корма и воды. Ну что ж, подумал я, поглаживая семёрку. Загрузка пошла. Через 2 часа я снова подъехал к тренировочным площадкам, где мы договорились встретиться с командой Шевцова. Первым со мной поздоровался молодой огневик, потом сам Шевцов, а следом сержант и девушка, которую он держал за руку. Огневик был молодым парнем со светлой непослушной шевелюрой и немного потерянным видом. Руслан, шаг, Шакиров, 18 лет. Нейтральный. Боевой уровень 16. Стихийный маг. Класс маг огня. Гражданский уровень 1. Профессиональный уровень 1. Сержант, которого вообще ни разу не видели без Шевцова, обладал вполне себе приятной внешностью. Он был высоким, явно державшим себя в форме и с очень доброжелательной улыбкой. Андрей Дрон Штармилов, 24 года. Нейтральный. Боевой уровень 28. Класс рыцарь. Гражданский уровень 14. Профессиональный уровень полицейский. Девушка, которую он держал за руку, была миловидной особой, немножко в теле и с рыжими волосами с длинной чёлкой. Алиса, Лиса Колокольникова, 22 года, нейтральная, боевой уровень 21. Класс жрец. гражданский уровень 2, профессиональный уровень 1. Но и главным действующим лицом в нашей свежесобранной команде был сам Шевцов. Ему было под 50, обычный мужик, каких тысячи, со средним ростом и небольшим пивным пузиком. Единственное, что его сильно отличало от остальных это взгляд. Помню, когда в первый раз его на площадке увидел, сразу захотелось сознаться во всём, что делал и не делал. Лесбон смотреть перестал. Но ну всё, перезнакомились, изучили информацию друг у друга, произнёс Шевцов спокойным тоном. Значит, установка на сегодня такая. Перемещаемся в игру. Андрей снимает с меня все агру, стихийники атакуют цели, которые я беру под контроль. Алиска следит за нашими жизнями и не даёт нам умереть. И задача всем защищать девушку. Главная цель на сегодня не набрать больше убийств, а посмотреть, на что мы способны таким составом. Вопросы? У матросов нет вопросов, бодро ответил я. Но мы, конечно, к морякам отношения никакого не имеем, но ответ верный. Так собрались, даём согласие на игру. Выбирая инвентарь, я подобрал себе штаны, тунику, ремень и ботинки, суммарно покрывающим потерянные от снятых вещей, которые я купил сегодня. Интересно. Есть ли вообще разумное объяснение тому, что нельзя брать свои вещи на поле боя? В руки взял топорики с ровно такими же параметрами, как и те, что я купил у стоуна. Да, согласен, что это уравняет шансы персонажей с разным материальным достатком. Но тут кроется одна большая несостыковка. Если боец хороший, то учитывая суммы заработка в игре, бедным он точно не будет. Может, системе для чего-то нужны именно лучшие бойцы, а лучшая муниция они и сами себя способны обеспечить. Вопросы и вопросы, и почему именно никто не задаётся. Сегодня мы оказались на серром каменистом плато, на котором повсюду были гейзеры. Небо было чёрным с прекрасной россыпью звёзд, но при этом было светло, как днём. И как это вообще работает? Я даже засмотрелся. Благогонг вовремя вернул меня в реальность. Не отвлекаемся, действуем по плану. Начал отдавать команды шефцов. Работаем по целям, на которые я вам укажу. Есть, привычно отозвался сержант. Нет, остальные тоже были согласны, просто не привыкли отвечать на приказы. Андрей, забирай гоблина. Лебедь шаг, выбети жреца жизни. Да, того, кто сзади стоит и бормочет что-то. А дальше началась настоящая мясорубка. Домага удалось добраться именно Руслану, так как я сцепился с тёмным эльфом 22 уровня, на которого я сразу разрядил заряд кольца слияния стихий. Ну а что? Парень явно с уклоном на урон и увернуться не должен был, так он ещё в течение боя умудрился словить два глушения и один ледяной кокон. Впрочем, перед смертью он и мою жизнь ополовинил. После чего я почувствовал приятное тепло и заметил, как бар жизни полетел вверх. Алиса в дело вступила. Вдвоём займитесь оставшимся орком и подключайтесь к нам. Услышал я голос Шевцова. Единственный выживший орк 37-го уровня оставался с четырьмя сотнями ХП после полученного удара белого света от мента и отталкивающего от сержанта К слову Шевцов, заключённый в свой алмазный щит, пока что был единственным, кто никак не пострадал. Аурк, будто врубил режим терминатора. Пока мы ждали атаки, он мимоходом расправился с непонятным существом, очень смахивающим на огромного богомола и пришип настоящего саблезубого тигра, при этом восстановив себе часть ХП. Да у него же что-то типа вампиризма. Надо скорее заканчивать. Шаг создал струю огня. который попытался его остановить, но был сметён ответным огненным заклинанием. Ауркта оказался воином-магом. Как же паршиво-то. Когда мы с ним сблизились и начали бой на топорах, он прорычал: "Знаешь наши техники, молодец. Хорошо владеешь собой, не бросаешься в атаку без оглядки. Неплохим воином сможешь стать". Отвечать я не стал. так как был полностью сосредоточен на рисунке боя и хотел попробовать новую для себя комбинацию, которая пришла мне в голову совсем недавно. Каскад ударов. Орк постоянно передвигается, явно что-то подозревая, а мне нужно, чтобы он всего на пару секунд задержался в этом положении. Вот момент. Применяю ледяной пьедестал. Орк поднимается на метр выше и не понимает, что происходит. бью по незащищённым ногам, которые как раз находятся на удобной высоте. Критический удар. Превосходно. И следующей серией добиваю ошеломлённого орка. Ух, получилось. Повернувшись, увидел, что сразу две группы слажено убивают моих товарищей, точнее, уже завершают это действие. Сам же я погиб от нескольких арбалетных болтов, добивших остатки моих жизней.